Глава 2. Водный мир Танарис. Бесконечное пространство Великого океана, покрывавшего почти всю его поверхность и небольшие обитаемые клочки суши застроенные тем, что мы называли митрополиями. В других мирах, пожалуй, наши города посчитали бы кошмаром, потому что жители танариса использовали все до последнего сантиметра суши. Люди ютились буквально друг у друга на головах, но места все равно катастрофически не хватало. Поэтому большая часть населения танариса проживала в плавучих деревнях, кочующих от метрополии до метрополии вместе с океаническими течениями. Ловили рыбу, выращивали моллюсков и питательные водоросли. Также очень высоко ценились фермы по производству цветов ибриса, которые можно было продать в высшие миры. Моей семье принадлежала одна из таких, причем довольно успешная. Вечерами, собирая нас за ужином, отец твердил, что не устает благодарить великую мать за то, что смог купить собственный опреснитель, несколько понтонов для нашего первого дома, а также поголовье бантров — полуразумных морских существ, которых на Тонарисе использовали в качестве водного транспорта. Это был первый шаг к благосостоянию семьи Райтов. С тремя сыновьями и маленькой дочерью на руках родители рискнули отделиться от своей деревни, начав собственное дело. Им удалось, и сейчас отец во время сбора урожая даже нанимал дополнительных работников, после чего со старшим сыном отправлялся в ближайшую метрополию, где они переправляли контейнеры с Ибрисом через телепорты заказчикам. У нас появились деньги — звонкие имперские фартинги, и однажды их стало достаточно для того, чтобы отправить меня на прат. Это навсегда изменило мою жизнь, но обо всём по порядку. Я была очень болезненным ребёнком, но показать меня доктору родители смогли позволить себе не сразу. Поэтому меня выхаживали собственными силами, так как деревенская знахарка разводила руками. Выхаживать получалось так себе. Мама, по её словам, несколько раз даже звала Жерит с великой матери. Те приплывали на бантрах, чтобы успеть подготовить несчастную кроху к последнему путешествию, в которое я так и не отправилась. Выжила. Когда дела на ферме пошли получше, родители пригласили докторов из метрополии. И те в один голос заявили, что климат танариса, влажный, с сильными ветрами и постоянно затянутыми облаками небом, мне совершенно не подходит. Отсюда и приступы удушья и непрекращающиеся месяцами кашель, который отнимал все мои силы. Настойки и дорогущие лекарства из высших миров тоже оказались бессильными. В отличие от меня, климат Тонариса подходил всей моей семье. Братья росли на загляденье крепкими и сильными, могли работать с утра до ночи, мечтая, как однажды обзаведутся семьями и собственными фермами. Я же мечтала лишь о том, чтобы кашель наконец-таки перестал мучить, и чтобы во время приступов меня не выворачивало наружу. Иногда не ела по несколько дней, тем самым спасалась от тошноты. Но к концу голодовки едва ли могла подняться с кровати. Ещё я спасалась с чтением. Книги уносили меня в чудесный мир грёз. Уж и не помню, кто научил меня складывать буквы «мама» или «отец». Но сперва я перечитала всё, что было в доме. Мне было четыре года, и я обнаружила и прочла все наши три книги. Затем отец взял для меня на обмен несколько книг в соседней деревне. Соглашался на любые, чтобы хоть как-то меня развлечь. Детские и приключенческие были большой редкостью на Тонаресе. Зато в моих руках оказался учебник по математике, окончательно меня завороживший. Я всё же смогла в нём разобраться, несмотря на то, что мне было лишь 6. Затем мы остановились неподалёку от метрополии Зарис. Книг стало больше, а ещё через год у меня появился учитель. К этому времени родители смогли позволить себе отправить братьев в школу, чтобы те подтянули чтение и письмо, а также научились счёту, если в будущем они захотят обзавестись собственными фермами. Я тоже мечтала о школе, но приступы кашля не оставляли мне надежды усесться на спину бантра, чтобы отправиться в ближайшую деревню. Их даже впрягать в лодку не стали. Мама боялась, что я не доеду. Я сильно горевала, поэтому у родителей нашли для меня старика-преподавателя, который стал заниматься со мной по школьной программе. Делал это за несколько мелких монет в неделю, а ещё за суп из водорослей и жаркое из морских гребешков. Затем и вовсе отказался брать с родителей деньги. Вместо этого переселился к нам, сказав, что посвятит себя моему образованию. По его словам, он никогда раньше не видел столь яркого и сильного ума, и ещё магического дара, который он принялся во мне развивать. Занятия приносили мне радость, а проснувшаяся магия давала силы. Я стала всё чаще подниматься с кровати и даже играть с братьями и детьми из окрестных ферм. Родители окончательно уверовали в то, что вылечить меня могут только знания. И пусть воды возле метрополии были не слишком плодородны, мы оставались в этом месте все последующие годы. Со своим преподавателем я быстро прошла школьную программу, затем принялась за учебники из Академии Зарис. Учитель много раз спрашивал у моих родителей, как получилось, что в нашей семье появился на свет ребёнок со столь сильной тягой к знаниям. Потому что мои братья бросили школу через полгода, заявив, что знают уже достаточно. «Умеют читать и немного считать, им этого хватит». Вопрос был риторическим, но однажды мама мне обо всём рассказала. К этому времени я уже вела финансовые дела семьи. Отец с огромной радостью доверил мне эту честь. Я подняла счета из записи с первых лет существования фермы, с удивлением обнаружив, что на нашу семью свалилось настоящее богатство. И произошло это как раз после моего рождения». Мама, смутившись, всё-таки призналась, что отец получил и меня, и деньги в дар от Великой Матери. «Как это понимать?» — помню, спросила у неё. «Этим даром была ты, Лоурен», — уверенно произнесла мама. «Оказалось, перед моим появлением на свет отец был на пратте, сопредельным станорисом миром. Молодая семья едва сводила концы с концами, трое сыновей погодок, а рыбные ловли в большой деревне особо не прокормишься». Папа пытался найти работу в митрополии, но ему подвернулось место на пратте. Его взяли подсобным рабочим на строительство виллы местного богача. «Климат на пратте настолько ужасный, что он едва там не умер. Высох весь. На пратте стоит постоянная жара, и солнце светит целый день», — пожаловалась мне мама. Когда он вернулся на Тонарис, я с трудом его узнала. Но куда большим ударом для меня стало то, что он вернулся не один. Привёз с собой свёрток с младенцем, и это была ты, Лоурен. А ещё папа вернулся с деньгами, огромные по меркам Танариса суммой. Так что, можно сказать, отец прибыл сразу с двумя свёртками. Сперва мама решила, что муж был ей неверен, и привёз домой плод запретной любви. Даже думала его прогнать, но отец твердил, что это дар Великой Матери, и что он любит только её. Но больше рассказывать ничего не стал, потому что дал обет молчания, за который ему заплатили, имперскими фартингами. Затем мама всё-таки посчитала. «Ты не могла быть его ребёнком, Лоурен. Он отсутствовал всего-то 4 месяца, так что ты стала нашим даром богов». На деньги за молчание родители купили собственные опреснители, самое необходимое для простенькой фермы. Отделились от деревни, где нашу семью не оставляли в покое заявляя, что отец всё-таки нагулял. Сперва они пытались выращивать синих моллюсков, но популяция гибла два года подряд. Тогда взялись за водоросли Дангирис. И тут-то удача им улыбнулась. Наконец, ещё через несколько лет родители осмелели настолько, что купили несколько ростков Ибриса. Что-то получалось, что-то нет. Пока однажды учитель не достал для меня книги из библиотеки Метрополии в которых были собраны сведения об Ибрисе. Я нашла несколько годных рекомендаций по выращиванию, и наши дела уверенно пошли в гору. Настолько, что родители прислушались к моему учителю. «У меня есть хорошие друзья на пратте», — как-то за ужином заявил он. Климат Тонариса убивает Лоурен, хотя магический дар дал ей несколько спокойных лет. Но ей здесь не место». Родители пытались протестовать, но решающее слово всё-таки было за мной. «Я хочу увидеть прат», — сказала я и мы, папа с мамой. Ну что же, они отложили ещё на один сезон покупку новых садков для синих моллюсков, потому что не оставляли надежду их разводить, после чего мы отправились на прат. Мне было шестнадцать, и очень скоро я поняла, что такое настоящая жизнь, когда вздохнула сухой и горячий воздух с запахом мелкой пыли и подняла глаза к солнцу. Не затянутому вечными облаками. Болезнь прошла через пару месяцев. Ещё через полгода я о ней забыла, как о страшном сне. К этому времени я обнаружила, что могу не только провести на ногах весь день, но даже бегать и прыгать, не умирая после этого от приступов кашля. И это было новое, совершенно фантастическое ощущение, в которое я окунулась с головой. Жила всё это время я у друзей своего учителя, которым отец платил за мой постой и еду. Быстро сдала все школьные экзамены и сделала это на отлично. Единственное, хромала физическая подготовка и ещё драконология, потому что на Тонаресе я не встречала ни одной книги о драконах, да и сами они к нам не залетали. Кажется, наш воздух был для них ядовитым, или же климат чем-то не подходил. Зато на прате я увидела драконов. Они парили в небе, и ещё несколько раз столкнулась с ними на столичных улицах, но уже в человеческом обличии. Обладатели второй ипостаси все как на подбор выглядели высокими, подтянутыми и удивительно красивыми. Это были имперские боевые маги, стоявшие на страже границ Нижних миров. Защищали нас как от наступления пустоши, а также беспокойных соседей из империи Гонза. Много времени на изучение драконологии мне не понадобилось. Её я тоже сдала на отлично. Проблемы возникли только с физической подготовкой. На экзамен я приходила три раза, и в каждый падала в обморок, пока, наконец-таки, надо мной не сжалились и не оставили в покое. Таким образом, в 17 лет я поступила в Академию магии Пратта и за два года закончила четыре курса. Простилась со своим учителем, всё это время он был рядом, опекая и наставляя. Но затем решил вернуться на тонарис. Жаркий климат был для него невыносим, тогда как со мной всё вышло как раз наоборот. В Академии я обзавелась друзьями, хотя это для меня было в новинку. Преподаватели души во мне не чаяли, пророчия большое будущее. Я планировала связать его с наукой, и именно с этой Академией, мечтая о том, как однажды буду ходить по этим самым коридорам в чёрной преподавательской мантии, отправляясь на занятия к своим студентам, и что все магические лаборатории Академии будут в моём распоряжении. Но глупо прокололась, выиграв имперский математический конкурс. И вот теперь я в столичной академии драконов. Ректор не знает, как от меня избавиться, а я спешу на занятия по физической подготовке, понимая, что уже опаздываю. Да и сам забег от центрального корпуса до стадиона как раз и будет для меня той самой подготовкой. Мне и его за глаза хватит. С другой стороны, всегда можно воспользоваться портальной магией. И пусть передвижение с помощью пространственных переходов по территории Академии запрещено, подозревая, чтобы студенты, только освоившие высшую магию, по своей глупости не убились, распахнув портал в стену. Я решила, что чем больше правил нарушу, тем скорее меня отсюда выставят. «Эй, ты, новенькая, погоди!» — раздался хмурый голос старосты. И портальное заклинание так и не сорвалось с моей руки. Вздохнув, я решила всё-таки погодить а заодно ее узнает, что от меня понадобилось Гордону Стаффорду». Замерла на дорожке в тени раскидистой липы, поджидая, когда дракон подойдёт. «Меня зовут Лоурен», — сказала ему, решив избавить старосту от размышлений, называть ли меня впредь «Эй, ты, новенькая» или же «Эй, человечка». В ответ Гордон с независимым видом пожал плечами. «Ректор приставил меня за тобой приглядывать», заявил извиняющимся тоном. Причём извинялся он явно не передо мной, а словно просил прощения за столь глупейшую ситуацию у травы и деревьев, дорожки и у вон той лавочки возле липы. «Выходит, теперь ты моя нянька», — кивнула я. Что-то вроде этого. На лицо староста набежала тень. Он явно страдал, хотя старался не подавать виду. «Но я не думаю, что это надолго. Тебя скоро переведут, потому что делать тебе в нашей академии нечего» снова кивнула. «Очень хочется на это надеяться», — сказала ему. А больше, собственно, говорить с ним было не о чем. Если только немного посмотреть на его привлекательное лицо, светлые волосы с завитками на концах, ярко-синие глаза и вполне себе мужественные плечи, обтянутые коричневой форменной туникой Академии драконов. «Типичный дракон», — сказала я себе. «В общем, не наделай до этого момента глупостей, иначе у меня будут проблемы» добавил он. «И вот ещё. Если кто-нибудь попытается тебя обидеть...» Гордон всё же замялся. «Сразу говори, что они будут иметь дело со мной». «У меня три старших брата. пожала я плечами. Так что я знаю, как за себя постоять. Не бойся, не пропаду». Бывало после штормов или на время сбора урожая наша ферма приставала к плавучим деревням. И мне частенько доставалось за свой болезный вид и за то, что я не могла нырять, задерживая дыхание аж на двадцать минут что было обычным делом для коренных жителей Танариса. Так что я знала, как разбираться с обидчиками. И напрасно этот дракон считал меня слабой и никчёмной. «Хорошо», — кивнул Гордон. Собирался было уйти, но передумал. «И вот ещё. На уроке у магистра Шлессера не высовывайся. После кроса сразу же станешь в пару со мной, и я постараюсь тебя не пришибить. А то ты выглядишь так, что...» Он окинул меня скептическим взглядом. «Выглядишь так, что тебе лучше быть в паре со мной, а не с кем-либо другим». «Погоди, а сколько придётся бежать этого кросса?» страдальческим голосом спросила я. Оказалось, три с половиной километра с препятствиями в виде лестниц, брёвен и грязевых ям. «Грязевые ямы — это прекрасно», — мрачным голосом сообщила ему, после чего подумала, что в пару с кем-либо из драконов после такого испытания я уже вряд ли встану. «Пожалуй, меня найдут в одной из этих грязевых ям». Гордон кивнул, заявив, что они тоже его забавляют. Только вот помыться потом бывает очередь в раздевалке. После чего Гордо удалился в сторону стадиона, за которым вдалеке виднелась синяя полоска пруда, а рядом была построена купальня. Я же распахнула портал, решив... «Быть может, меня покарают за столь грубое нарушение правил». Кто-нибудь заметит моё самоуправство и использование запрещенных заклинаний на территории Академии, после чего вместо грязевых ям меня отправят объясняться к ректору. Я снова посмотрю на его мужественное лицо, почувствую сильнейшую вибрацию драконьей магии, пока он будет решать, что делать с подобным недоразумением в моём лице. Но, к сожалению, мой портал никто не увидел и жаловаться на меня не стал. Поэтому я всё-таки вошла в женскую раздевалку, где уже переодевались две мои однокурсницы. Тина Лассет и Феона Донескио, так их звали. До этого на стене возле деканата я обнаружила списки групп с именами студентов и успела их изучить. К этому времени девушки успели скинуть с себя платья и теперь облачались в туники и шаровары для бега. У меня была такая же форма. Правда, костелянша потратила почти полчаса, пытаясь найти подходящую на мою худенькую фигуру. Приветливо кивнув однокурсницам, я тоже принялась раздеваться, размышляя о том, что три года на пратте не прошли для меня бесследно. Я набралась силы, приступы кашля давно остались в прошлом. Быть может, я всё-таки добегу? Интересно будет проверить. Как оказалось, перед этим меня ждало ещё одно препятствие. Однокурсницы всё-таки решили обратить на меня внимание. Повезло ещё, что уже после того, как я натянула тунику и завязала шаровары, Подошли, и я смогла рассмотреть их получше. Выглядели драконицы на загляденье. Похоже, драконьи предки испытывали особенную любовь к своим детям, одарив каждого, почти каждого из них идеальной внешностью. Зато людские боги, кажется, сотворили себе подобных, как придётся. Или же были не в настроении, поэтому что вышло, то уж вышло. «Эй, ты, человечка!» Обратилась ко мне синюкая златовласая драконица. Либо Тина, либо Фиона, я ещё пока не знала. В ней всё было настолько прекрасно, что я отстранённо подумала. Наверное, именно с таких и пишут иконы. А потом вешают их чудесные лики в драконьих храмах. «Лоурен», — сказала ей. «Меня зовут Лоурен Райт, и я учусь вместе с вами на одном курсе». «Мне всё равно, как тебя зовут. Ты — недоразумение», — ледяным голосом отозвалась драконица. «Твоё имя мне знать ни к чему, потому что скоро тебя здесь не будет». Никто не позволит учиться вместе с нами такой, как ты». «Ты права, Тина, не стоит забивать таким мусором голову», — поддакнула вторая. Фиона Данескио тоже была хороша. Среднего роста, бойкая и черноглазая в завитках тёмных волос. «Итак, людское недоразумение. Я не знаю, как долго ты здесь задержишься», — принялась развивать свою мысль Тина. «Но надеюсь, что тебя выставят отсюда уже сегодняшним вечером». «Боюсь тебя разочаровать», — пожала я плечами. «Пусть я горю не меньшим желанием покинуть вашу академию, но на то, чтобы меня перевести, нужно особое разрешение императора. Быстро его не получить, так что придётся вам ещё немного помучиться со мной рядом». После чего уселась на скамью и принялась натягивать сапожки. По большому счёту, я могла справиться с ними двумя, полясь не в драку. Драконья магия сильна, это бесспорно и во многом превосходит человеческую. Но девицы обо мне ничего не знали и в своей самонадеянности уверенно могли наделать ошибок. Только вот распускать руки они не стали, вместо этого перешли к словесным угрозам. «Если я ещё раз увижу тебя рядом с Гордоном», ледяным тоном произнесла Тина, «то следующую ночь ты не переживёшь. Я знаю, что ты набралась наглости и поселилась в нашем общежитии. И даже знаю, где твоя комната». «Я тоже её видела», — кивнула Фиона. «Думала, у нас новая уборщица, а это... Представляешь, она даже осмелилась явиться к нам, к боевым магам на занятия». Её лицо скривилось. «На руке Гордона появилась магическая метка», — добавила Тина. «На моей руке тоже, так что очень скоро он станет моим окончательно. Поэтому какие-то шлюхи возле него мне не нужны». «Я тоже не думаю, что Гордону Стаффорду нужны какие-то шлюхи», согласилась с ней, поняв, что наш состаростый разговор возле той липы не остался незамеченным. «Но я-то здесь при чём? Драконы меня не интересуют, так что...» «На твоём месте, Тина, я бы разобралась с ней здесь и сейчас, но уже раз и навсегда», — холодно заявила темноволосая. «А то уж больно разговорчивая, ещё и делает вид, что не понимает». «По имперскому своду законов?» Безмятежно произнесла я. «Убийство по причине расовой ненависти относится к особо тяжким преступлениям. А это как минимум до полувека в тюрьме. Я ещё приняла во внимание, что у вас обязательно найдутся покровители. А также ваша родня наймёт лучших адвокатов». Приятно было посмотреть, как вытянулись лица драконец. «Вы, людям слишком много о себе возомнили», — воскликнула Тина. И ещё от вас, вернее, от тебя невыносимо несёт тиной. Так что, думаю, меня бы оправдали. Сомневаюсь, — усмехнулась я. И вообще, убирались бы вы все в свои Нижние миры, что вы здесь забыли. От вас, Элизея, нет никакой пользы, кроме налогов, которые Нижние миры исправно платят в имперскую казну, — возразила ей. Не забудьте про полезные ископаемые, которые у нас добывают потому что Элизея давно уже осталась ни с чем. Еду выращиваем тоже мы и поставляем её вам, так как вы ничего не производите сами. Вообще ничего. Вы, драконы, совершенно бесполезны и глупы в своём невежестве и высокомерии. Тина засобиралась было меня ударить, а я отразить её удар магией, да так, чтобы ей мало не показалось. Ни ей, ни её подруге. Но тут раздался зычный рык преподавателя после чего он чем-то оглушительно застучал по стене нашей раздевалки. Подозреваю шестом или деревянным мечом, громким голосом потребовав, чтобы мы пошевеливались. Те, кто опоздают, побегут дополнительный километр. «Не будем связываться с навозом», — заявила Фиона. «Её всё равно скоро отсюда выставят». «Она ещё и огрызается, вот же дрянь», — отозвалась в сердцах Тина. «Расстроила меня». И говорила она так, словно меня здесь не было. Девицы покинули раздевалку, а я, пожав плечами, быстрее натянула сапоги. Бежать лишний километр мне не хотелось. С другой стороны, я прекрасно понимала, что и три с половиной, скорее всего, я тоже не пробегу. Так что особой разницы для меня нет. Но, быть может, меня не заметят или же отвернутся, потому что от людей пахнет тиной. Тогда бы я немного побегала для вида, а потом сошла с дистанции и посидела до конца урока где-нибудь в тенечке. Но к моему великому огорчению меня всё-таки заметили. Преподаватель звероподобного вида дракон, наверное, со смешением крови с кем-то из нижних миров, возможно, с теми самыми, которых в народе называли демонами, хмыкнула, глядев меня с ног до головы. Я стояла в конце строя, а передо мной 13 высоченных и идеальных драконов и ещё две драконицы великолепной наружности и с отвратительными характерами. «Уже наслышан, что на пятом курсе появилось некое недоразумение», произнес преподаватель, уставившись на меня. «Ну что же, теперь я вижу его своими глазами». Однокурсники рассмеялись и громче всех веселились Тина с Фионой. Тут магистр Шлессер вскинул руку, и все замолчали, а он потерял ко мне какой-либо интерес. «Посмотрим, на что вы годитесь, бездельники», — обратился он к пятому курсу. «И что за животы вы наели за лето?» «Парни, четыре круга по тренировочному полю». «Девушки?» Он посмотрел на двух драконец. «Три круга. Недоразумение?» «Взгляд в мою сторону. Сперва пробежишь один, а я на тебя посмотрю. Потом придумаю, что с тобой делать». «Спасибо вам, магистр Шлессер», — с чувством сказала ему, после чего тоже посмотрела. Но уже на стадион, на котором помимо вытоптанной трассы для бега были установлены препятствия. Барьеры, растяжки с канатами, грязевые ямы, которые можно было пересечь под тем самым канатом или же длинным брёвном. В дальнем конце стадиона выселись деревянные стены, ни на одну из которых я бы ни в жизни не вскарабкалась, если только. «Магия запрещена», — добавил преподаватель, и, кажется, говорил он, это исключительно для меня. Тот, кого поймаю, будет отжиматься отсюда и до заката». Отжиматься до заката мне не хотелось. С другой стороны, отжаться я могла, если только. Задумалась, потому что раньше подобными вещами не занималась. Тут раздался зычный окрик. Однокурсники с энтузиазмом кинулись к стадиону, ну и я потрусила следом. Бежала, прислушиваясь к себе, заодно размышляя о том, что, наверное, зря я забыла сегодня позавтракать. И вчера, если честно, тоже не ужинала. И не обедала. Много было возни с документами. Затем с непониманием в общежитии, так что до столовой я так и не дошла. В общежитие ко мне отнеслись как... Ну да, как и магистр Шлессер, словно я была недоразумением, непонятно как очутившимся в Академии драконов. Когда я наконец-таки после получаса препирательств получила комнатушку, был уже поздний вечер. Выдали мне крохотную угловую, в которой, подозреваю, иногда ночевали работники, если им нужно было срочно что-то отремонтировать. Из мебели в комнате имелась маленькая софа, колченогий стул, небольшой стол и шкаф, забитый столярными инструментами, куда я кое-как пристроила пару своих платьев. Комендантша не поверила в то, что я останусь в Академии драконов надолго, а подселять меня в комнату к драконицам, потому что в общежитии жили подвое, не захотела. Оно и к лучшему. В тот раз подумала я, и не ошиблась. А вот то, что я не ела почти сутки, это было не самым правильным моим решением, я прекрасно это понимала. Но есть мне почти никогда не хотелось. Долгие годы болезни притупили чувство голода. Несмотря на лёгкое головокружение, я вполне ловко пробежала треть стадиона. Затем перебралась через барьеры. Если через первый ещё кое-как перепрыгнула, но под остальными проползла. Никто не говорил, как нужно их преодолевать, и я выбрала самый лёгкий способ. Вслед мне тотчас же полетел гневный окрик магистра Шлессера, но я была быстрее и побежала дальше. Добралась до первой грязевой ямы, прошлась по бревну, чувствуя себя почти цирковой артисткой. Потому что вышла у меня вполне уверенно. Но всё-таки покачнулась в самом конце, внезапно лопатками и затылком ощутив чужой давящий взгляд. Не удержавшись, повернула голову и едва не улетела в грязевую яму на радость драконам, но всё-таки устояла. Оказалось, на стадионе появился наш ректор. Стояла рядом с магистром Шлессером и оба смотрели на то, как я преодолевала препятствия. Мысленно, пожав плечами, побежала дальше и держалась вполне неплохо, несмотря на то, что с каждым метром голова начинала кружиться всё сильнее. Перебралась через три барьера и даже немного повисела на канате, заметив с него, что мои однокурсники уже пошли на второй круг. С другой стороны, не так уж сильно я от них отстала. Подобная мысль придала мне ускорение. Правда, к этому времени головокружение усилилось до такой степени, что мне начало казаться, будто бы весь мир пошёл в пляс, и даже магистр Шлессер с ректором Ховардом закружились в хороводе, причём не так уж и далеко от стены, через которую мне следовало перелезть. Подбежала. В деревянной конструкции обнаружились прорези для рук и ног. Я вполне ловко вставила в нижнюю, правую ногу, вцепилась обеими руками выше, подтянулась и надо же. Перехватила руки, оттолкнулась, поставила левую ногу в следующую прорезь. Поднималась всё выше и выше, отстранённо радуясь своим успехам. Пока внезапно мир не начал темнеть, пальцы слабеть, и я поняла, что падаю. Хотя такое совершенно не входило в мои планы. Но вместо того, чтобы грохнуться об землю, я почему-то очутилась на руках у нашего ректора. Не понимаю, как он сумел так быстро оказаться рядом. Ведь он только что стоял в нескольких метрах от меня. Заморгала, пытаясь прийти в себя. Думала сказать ему, что со мной всё в порядке и что он может поставить меня на ноги, но не смогла. Последнее, что я увидела, — это встревоженное, но уже распадающееся на части лицо Грейсона Ховарда, Сознание стремительно меня покидало. Мир терял краски, запахи и звуки. И вскоре осталась лишь безразличная, успокаивающая тишина и темнота.